— За какое число газета перебил Валандер? — хотя уж знал ответ. — Кажется, за четверг. — Неуверенно, — сказал Георгенсен. — А может, за следующий день, 14 мая. — Дальше, — сказал Валандер, — в случае чего потом проверим. — Так я узнал человека на фотографии, но поначалу никак не мог вспомнить, где его видел. — Только третьего дня, наконец, сообразил, когда я высадил африканца в лим На набережной его ждал толстенный мужик. Поотдаль держался, будто не хотел, чтобы его заметили, но у меня глаз острый. Это был он. Потом я долго думал. А вдруг это важно? Ну и вот взял себе выходной и приехал сюда. — Вы правильно поступили, — сказал Воландер. — — Я не стану заводить дело насчет нелегального въезда в Швецию. Но при условии, что вы немедленно прекращаете такую деятельность, уже прекратил, — сказал Йоргенсен. — Этот африканец, опишите его. — Лет тридцати, высокий, сильный, гибкий еще. — Больше не помню, — Валандер положил ручку. — Вы правильно сделали, что пришли. — Может, это все и не важно, — сказал Йоргенсен. — Напротив. Очень важно. Валандер встал. Спасибо, что пришли и все рассказали. Не за что. Йоргенсен вышел. Валандер поискал копию письма, которые направил в Интерпол, в Дюар. Немного подумал, а потом позвонил в Стокгольм, в шведский Интерпол. Комиссар Валандер из Истада, сказал он, когда он там конце сняли трубку. В субботу, 23 мая, обсылал телекс в интерпол Юар. Я хотел бы теперь знать, что они ответили. Но в таком случае вы должны были сами получить от них ответ. Будьте добры, проверьте на всякий случай, — попросил Валандер. Через несколько минут ему сказали. — Ваш телекс, одна страница, ушел вечером 23 мая в Йоханнесбург, в Интерпол. Нам подтвердили получение. Валандер нахмурился. — Одна страница? — Я посылал две. «У меня перед глазами копия. Вообще-то у сообщений как бы нет конца». Валандер посмотрел на свой экземпляр. «Если отправлена только первая страница, то южноафриканская полиция не знает, что виктор Маваша мертв, и вместо него послан другой человек. Кроме того, можно сделать вывод, что покушение стоится 12 июня, поскольку Сикоси Цики сказал Йоргенсону, когда примерно собирается домой». Валандер тотчас сделал логические выводы. «Южноафриканская полиция почти две недели разыскивает человека, которого нет в живых. Сегодня четверг, 11 июня. Покушение, вероятно, состоится 12 июня. Завтра! Как, черт побери, такое могло случиться?» — воскликнул он. «Как вы умудрились отправить только половину моего телекса? Понятия не имею. Это вам скажет тогдашний дежурный». — Еще раз, — сказал Валандер. — Я вам вышлю новый телекс, а вы сразу же отправите его в Йоханнесбург. — Мы все отправляем сразу, — Валандер положил трубку. — Как это возможно? — опять подумал он. Он даже не пытался найти ответ. Вместо этого вставил бумагу в машинку и написал короткую депешу. — Виктор Мабаша не актуален. Вместо него нужно искать человека по имени Сикоси Цыки. «Тридцать лет. Высокий. Стройный. Особый примет отсутствует. Данное сообщение заменяет предшествующее. Повторяю, Виктор Мабаша не актуален. сико си вероятно, его преемник. Фотографии нет. Отпечатки пальцев постараемся найти».